Эта дивная песенка никогда еще не выслушивалась с большим нетерпением. Окончив, Дон Диего сказал. Маршальша заставила сместить автора этой песенки. «Анжур лямур у кабаре». Жульен испугался, как бы он не вздумал пропеть и эту. Но он ограничился ее разбором. На самом деле она была весьма непристойна. Когда Маршальша вознегодовала против этой песенки,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 Вы атаковали этого рифмоплета вашим оружием. Он может вам ответить своими стихами. Сочинит песенку, высмеивающую добродетель. Раззолоченные салоны будут на вашей стороне. Но люди, любящие посмеяться, будут повторять его эпиграммы. Знаете, что Маршинша ответила мне? Ради Господа Бога я готова на глазах всего Парижа пойти на пытку. Это явилось бы новым зрелищем во Франции.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 И если все-таки она любит наносить вред, то это потому, что она сама несчастна. Я подозреваю у нее какое-нибудь тайное горе. Уж не утомила ли ее взятая на себя добродетельная роль?» Испанец довольно долго смотрел на него молча. «Вот в чем вопрос», — прибавил он серьезно. «И вот что может внушить вам некоторую надежду». я много думал об этом в продолжении двух лет, когда состоял ее покорным слугой все ваше будущее господин влюбленный зависит от этой проблемы не надоело ли ей роль ханжи и не несчастье ли причины ее злости или же проговорил альтамира, выходя из своего глубокого молчания это то что я повторял тебе двадцать раз это просто французское тщеславие. Воспоминание об отце, при пресловутом сукончике, отравляет жизнь этой мрачной и угрюмой по природе натуры. Единственным счастьем для нее было бы жить в Толедо и находиться в тисках духовника, постоянно угрожающего ей муками разверстого ада. Когда Жульен уходил, Дон Диего сказал ему все с той же важностью. «Альтамира сообщил мне, что вы из наших».